сорок лисьих шкур, за верную жену. Кай Швейгард сбросил немало килограммов этой весной. И причина была не только в том, что рождественские припасы старшей горничной иссякли. Сначала растаял подкожный жир, потом сморщилась кожа, обтягивающая тело. под сотаной заметно проступали лопатки. Швейгард выглядел старше своих лет. При плохом освещении его лицо казалось синюшным, кожа на руках заскорузла, став похожей на пергамент, а когда он брился, на шее выскакивали пупырышки. Ужины с Шунауэром проходили в оглушительной тишине, хотя тот и приносил великолепную форель, ухитряясь, как не странно, ловить её на удочку в это время года. Но окончательно до канала Кае Швейгарда Последняя неделя с похоронами. Новый порядок проведения церковной церемонии едва не стоил ему жизнь. Он не рассчитал, сколько сил потребуется сочинение речей о совершенно незнакомых ему людях, а кроме того, оказалось, что земля и покойник оттаивают в разном темпе. Кладбищенская земля оставалась мёрзлой ещё долго после того, как под весенним солнцем таял снег. Всего пару дюймов под травой и лопаты утыкались в твёрдый грунт. Лежавшие же в сараях и на сеновалах покойники давно размякли, над лесными опушками и делянками поплыл запах тлена. Между домами шныряли лисы, день и ночь выли шавки. В очередной раз силы природы отпраздовали победу, станцевав на крышке гроба, и швейгерт ночами спал плохо. Иногда во сне ему являлась Астрид Хекне, но просыпаясь утром, он вспоминал о предстоящих похоронах. Запас дров иссяк, и управляющую усадьбой Отправил людей искать в лесу засохшие ели. Прощальные церемонии свейгер сократил до минимума, чтобы люди смогли вынести вонь. Все двери стояли распахнутыми. В других странах существует обычай обкладывать гроб с покойным похожими цветами: сиренью, черёмухой, ландышами, аромат которых заглушал бы запах мертвечины. Сейчас и им не помешали бы цветы. Но первая зелень должна была проклюнуться лишь через несколько недель. Вастр участо приходило в голову, что запах смерти будет преследовать его всё лето. Тошнотворный сладковатый смрад разлагающейся плоти, дух благодарно принимающий её земли. Швейгерт отпевал по шесть покойников ежедневно, оставляя костры гореть даже во время забрасывания могилы землёй, в том числе и потому, что аромат дыма приглушал запах гниения, просачивающееся из гроба. Он подумывал о том, чтобы весь ритуал последних похорон провести на свежем воздухе. Но устаял и произнёс прочувствованную речь над последнюю в эту зиму покойником в храме. С трудом переставляя ноги, он добрался до усадьбы, объявил немцу, что теперь тот может работать в церкви, когда ему вздумается, и рухнул на кровать. Проснувшись от тяжёлого сна поздно и с головной болью, он попросил у горничной бресс сум кофе, что Науэр ушёл куда-то, и Кай устроился в парадной гостиной. слили хамерским наблюдением почитать международные новости. Во второй половине дня он уже более или менее пришёл в себя. Достав церковную книгу, подытожил тяготы, выпавшие на долю его паствы. Бушевавшая в январе и феврале инфлюенса скосила 26 сельчан, как люш и скарлатина унесли жизни девяти детишек. Листая церковные книги назад, он находил всё те же невзгоды год за годом. Прежний пастор бесстрастно записывал причины смерти. Нищенка, найденна мёртвой возле Слу Варпа. Ребёнок Хаогинов сгорел от удара молнии. Старый бродяга упал в угольную печь. Ребёнок неизвестной матери, найден найден мёртвым. Нагуленной девице Енсен младенец, мёртво рождённый. Эрик и Кнутмюр оба свалились в мельницу на озере Лёснес. Младенец Мэунов, мёртво рождённый. старуха убита бревном, нечаянно уроненным на нее во дворе у Бьоргия. Дальше подобные сведения записывались уже рукой Швейгарда, но причины смерти он старался указывать в щадящих выражениях и правильно записывать имена. Но не похоже, чтобы условия жизни в Бутангене менялись к лучшему. Незаконно рожденные дети, болезни легких, внезапные смерти, несчастные случаи, на работе и в горах. Люди так рано умирают, Молодые всё чаще уезжают в Америку, а всё равно народу слишком много для этого клочка земли. Крестины иногда продолжались по часу, а не мало крещённых детей оказывалось на кладбище, не прожив и года. Больше всего пастор угнетала убогость существования местных жителей. Проигранные в покер хутора, лучшее утешение водка, непосильный труд в любую погоду, разочарование дома, а ему приходится иметь дело с последствиями всего этого. Неужели никто не понимает, к чему он стремится? Он подошёл к окну. Какой смысл оставаться здесь, если всё идёт так тяжело? Взять да и попросить перевода в другой приход и найти место, которое он мог бы назвать домом, перестать ноче напролёт отбиваться от страха смерти, суровой природы, непонимания, найти утешение и силу в разведении цветов, найти ту единственную, которая волновала бы его так же, как Астрид Хекне Скорей бы уж эту церковь увезли. Как он устал, как бесконечно изнемок из-за того, что эта рассохшаяся, покосившаяся развалюха, где никогда не бывало тепло или прохладно, а только темно и тесно, не намного лучше норы в земле, и это в самые тяжёлые мгновения жизни, из-за того, что она в его сознании была неразрывно связана со Астред. Скорбящая мать покидала храм Господень, замёрзнув сильнее, чем когда входила в него. Животные содержатся в лучших условиях. Бросившись на колени, он молил Господа не спослать ему сил. Да придут лучшие времена, и в помощь этому разум, умеренность и теплая, чистая церковь. «Господь Бог», — молил он, — «не спошли мне, понимающую супругу. Дай мне ее, прошу, дай мне ее». На следующий день Кай позволил себе расслабиться, согрев душу трубочным табаком, кофе, и Лилихаммерским наблюдателем. Он пребывал в достаточно хорошем расположении духа, и тут в дверь неуверенно постучали. Посетителем оказался древний старик, живший в крохотном домишке у дороги на горное пастбище. Он рассказал, что в начале зимы, до Рождества еще, у него умерла жена. Эти похороны на следующий день прошли ужаснее всего. Скукоженный старичок один восседал в первом ряду, а сам Швейгард с трудом довел службу до конца, Так силён был запах. Гроб покрылся пятнами и стал почти невесомым, и церковные служка с помощником поторопились вынести его наружу. Позже швегер узнал, что муж в тот же день, когда сообщил о смерти жены, побывал в Олебрюе, где продал чуть ли не 40 лисьих шкур, а к пастору завернул уже на обратном пути. Подливая жидкий кофе, старшая горничная Брэссум добавила подробности о том, что в конце зимы происходило в том домишке. Вдовец был заядлым охотником, и с приходом весны запах из сарая привлек лис из окрестных лесов. Каждую ночь они подбирались к строению на расстоянии выстрела из древнего охотничьего ружья старика. А до этого ему много лет не удавалось попасть ни в одну. В конце концов, лисы стали появляться реже, но только когда отстрелял и освежевал все до одной, он счел, что пора похоронить жену. Как и швегер поднялся в свою комнату, сорвал с себя рубаху и принялся биться головой о стену. Хотелось дать какой-то выход чувствам, выбросить из головы эту гадость. Если бы он мог хоть на один день отвлечься от всего этого, отправиться в субботу на Сеновал, где гуляют хуторяне, ворваться туда, повесить сутану на гвоздик в стене и включиться в веселье, танцевать до упаду, пить из горла, бахвалиться, щепать и щекотать, целоваться, гаготать. пьянеть и глупеть наравне со всеми, не замечая, что замарался. Подпрыгнуть в воздух, щелкнуть пяткой о пятку, приземлиться с громким стуком, показать на сутану пальцем и крикнуть «Вон он висит, пастор, а я вот!»